Глава 15 Олег сидел за рабочим столом, подперев голову руками. Прямо перед ним лежал телефон. Та самая улика, которая не должна была попасть в руки его коллег и тем более к Алисе. Мистер Икс дал четко понять, что будет с теми, кто копнет слишком глубоко. Откуда она вообще его достала? Осенило мгновенно. «Рахманов». Наверняка все это время мобильный находился у него, Олег сжал кулаки. Следовало обыскать его с самого начала, но Фуголь не позволил бы им обращаться с племянником как с преступником. Как бы старательно глава МН не играл на публику, он не считал Максима виновным. Важный свидетель, но уж точно не убийца. Алиса хотела, чтобы он сказал, что думает. Ему было что сказать. На снимках Всего лишь очередной обряд. Смесь сатанизма и язычества. Все в порядке. Волноваться не о чем. Мак мысленно застонал и запустил пальцы в волосы. Это дело должно зайти в тупик, как и многие другие. Для того Крылов и работал в МН. За последние сутки Олег все чаще задавал себе один единственный вопрос. Как его любимая работа стала приносить лишь вред? Всю жизнь он мечтал помогать людям, быть частью чего-то важного. А что в итоге? Он не сильно отличался от тех, кого отправлял в инквизиторские темницы. От размышлений его отвлек Влад. Стажер подвел к нему закованного в наручники мага и усадил на стул. Олег сразу узнал парня, подозреваемый по прошлому делу. Андрей Бобров. Высокий и жилистый, во всем черном, с подведенными глазами и проколотыми ушами. По мнению обычных людей, именно так и выглядят сатанисты. Отведи его к Дарью. У меня других дел по горло. Махнул рукой Крылов, едва взглянув на него. Княжевич уехал на срочный вызов, а дело по ограблению ломбарда вели вы с Крапивиной. Не собирался уступать Владислав. Именно что вели. От той истории остался только янтарный браслет, который он накануне подарил Алисе. А еще выговор от Фогля. Прошло больше месяца, но им так и не удалось найти доказательства, чтобы вынести обвинение. Украли немало, а сейф, защищенный не одним заклинанием, превратили в горстку металлической стружки. Подозреваемых было двое – Мартин Шталь и сидящий напротив Андрей. На Штале заявил сам хозяин ломбарда. Якобы тот угрожал, что если старик не продаст ему безделушки, то горько пожалеет. Боброва же вычислили. По магическому следу он использовал колдовство, обратное селе созидания. Такими возможностями обладали немногие, и все находились под контролем в МН. Подобным фокусом не обучали в университете магии. Удивительный феномен, когда сила подчинялась владельцу, с точностью до наоборот. Многие просветленные умы называли это расстройством психики. Маги, выбравшие свои специализации созидания, В один прекрасный день могли разрушить целую многоэтажку, не приложив особых усилий. В их городе лишь четверо обращали в прах все, до чего дотрагивались. У их железные алиби. А вот Андрей словно в воду канул. «Где вы его поймали?» «На вокзале». Он почти сел на поезд. Влад запустил руку во внутренний карман плаща и достал прозрачный пакет с уликами. «Это было при нем». Олег прищурился. «Разглядывая через полиэтилен камешки с рунами и крис, с деревянной рукояткой, украшенной резным растительным орнаментом, артефакты из сейфа, стажер пожал плечами, мол, сам разбирайся, и, развернувшись, пошел прочь. Крылов проводил его мрачным взглядом и недовольно посмотрел на ушлого воришку. Последние несколько лет парень был головной болью всего МН. Бобров не гнушался использовать свои таланты. То, что он до сих пор не коротает дни в темнице под надзором инквизиторов, заслуга тугого кошелька и влияние его родителей. Чита Бобровых вряд ли представляла, какие из этого цветочка полезут ягодки, когда баловала его и ни в чем не отказывала. Надо же ему попасться именно сейчас. Гаденыш довольно скалился, чем еще больше разозлил его. Крылов набрал в грудь побольше воздуха. Сюсюкаться с парнем. «Не было ни желания, ни сил». Он отодвинул телефон на другой край стола и произнес без всяких предисловий. «Шталь сдал тебя с потрохами». На самом деле Мартин даже не стал с ним разговаривать. Только бросил, чтобы приходили с ордером, подписанным лично главой МН, и доказательствами. Шталь являлся одним из тех, кого называют охотниками за артефактами. Причем он охотился за самыми лучшими, настоящими сокровищами мира». «Птица высокого полета». В магическом сообществе многие знали, чем занимается этот человек, но предпочитали молчать. Хитрый и изворотливый маг умел выходить сухим из воды. Шталь жертвовал немалые деньги на благотворительность и не раз привлекался к расследованиям МН, как внештатный специалист. Поговаривали, что в прошлом Мартин и Княжевич были закадычными друзьями, но однажды между ними... Пробежала черная кошка. Фуголь как-то назвал Шталя необходимым злом. На миг Олег задумался, что, возможно, он и сам такой же. Кто знает, что бы было, если б мистера Икса и его фанатиков раскрыли. Они способны пойти по головам, если придется. Нет, он не желал даже думать об этом. Крылов покосился на телефон. Как вдруг в его голову пришла безумная идея. «Вы блефуете». Промямлил Бобров с плохо скрываемым страхом. Он мертвой хваткой вцепился в цепь от наручников. Точно собирался ее разорвать. Будь это обычный металл, с его способностями не пришлось бы даже напрягаться. Мартин ясно дал понять, что ты предлагал поделить украденные поровну. Но он не согласился, и ты пошел на дело сам. Крылов припомнил длиннющий список, представленный хозяином ломбарда. Старик напоминал Олегу. Лепрекона жадного да золота неправда тогда расскажи как все произошло мартин нанял тебя сколько он заплатил это вы украли из сейфа олег помахал перед его лицом пакетом с кинжалом и рунами наверняка если он сейчас заглянет в перечень украденного то найдет там наименование и этих предметов бобров скрестил руки на груди насколько позволяли оковы и уставился прямо перед собой так ничего и не ответив Олег победоносно улыбнулся. «Деньги отца в этот раз не помогут. Ты связался не с тем человеком. Камера в инквизиторской темнице давно дожидается тебя. Проведешь там пару лет. Послушаешь крики осужденных посмертно психов. И, быть может, выйдешь за примерное поведение. Если только не согласишься мне помочь и заодно себе». Последние слова Олег произнес, понизив голос. Андрей заинтересованно посмотрел на него. «Я освобожу тебя. Скажем, что стажер облажался замком, а ты уничтожишь мой стол и все, что на нем лежит. Нет артефактов, нет доказательств. Я обо всем напишу в отчете. Самое большее, что грозит. Пара недель в изоляторе и штраф. Тебе не привыкать». «Ну зачем вам это?» — недоверчиво прищурился парень и подался вперед. «От телефона нужно избавиться и как можно скорее. Бобров оказался как нельзя кстати. Олег не мог подвергать Крапивину опасности. Неизвестно, что она еще успела узнать. Если понадобится, эти люди уберут ее со своей дороги с такой же легкостью, как и остальных. Тебя не касается. Думай быстрее. У нас мало времени. И второй раз я предлагать не буду. Крылов не сомневался, что Андрей согласится. И потому долго ждать не пришлось. Хорошо. Маг облизал губы. «Здесь произойдет переполох, и будет не лишним, если ты попытаешься удрать». Андрей кивнул, и Олег едва заметно провел пальцами по воздуху. Магический замок тихо щелкнул. И Бобров, перехватив цепь, вцепился пальцами в стол. Магия вырвалась из-под контроля, но когда остальные, находящиеся в здании МН, поняли, в чем дело, было уже поздно. По столешнице, Змеёй проползла трещина, края полились, словно от невидимого пламени. А через миг стол осыпался пеплом вместе с тем, что на нём находилось. Компьютер, стационарный телефон, стопка бумаг, папки с делами и, что самое главное, мобильник и артефакты. Крылов вскочил на ноги, перевернув стол и изображая крайние потрясения, а Бобров, не теряя времени, ломанулся к выходу. «Не дайте ему уйти!» прокричал Олег, уставившись на то, что осталось от его рабочего места.